Глава 3. Туманный волк. Дау – единственная фракция людей в Артаре, которая по лору считается коренными жителями этого континента. Империя Этель – типичные колонизаторы, если не сказать захватчики. Банды – разношерстный сброд безродины и моральных принципов. Игрокам тоже отведена роль чужеземцев, прибывающих из-за моря. Конечно, здесь полно и других разумных рас, пусть и нечеловеческих, но они чаще всего немногочисленны и ограничены узким ареалом, как те же хисы мертвого леса, ванары уоба, ликаны фроствальда или камнекожие горцы арнархолта. Либо настолько дикие, что скорее ближе к животным – дреки, фростлинги, йотуны, ихтианы, скорпиды и многие другие. В общем, только Дау, живущие по всему Артару и имеющие довольно развитую культуру, могут претендовать на роль истинных хозяев этих земель. Вот только этому положению не позавидуешь. Возможно, если бы они были более уживчивыми и пытались найти компромисс с другими фракциями, то у них был бы шанс на мирную жизнь. Однако договариваться с ними сложно. Основная часть племен Дау поклоняется диванне богини-защитницы природы, и практикуют магию земли. Всех чужаков они воспринимают как возмутителей спокойствия, оскверняющих их священной земли, что, впрочем, недалеко от истины. Особенно непримиримая вражда у них идет с империей Этель. Мировоззрение Дау строится на гармонии с природой и на неприкосновенности земли, поэтому имперцев, роющих шахты и карьеры, прокладывающих мощенные дороги и сотнями уничтожающих животных ради добычи ресурсов, они воспринимают как жутких светотатцев. Те, в свою очередь, считают Дау безмозглыми дикарями, мешающими прогрессу. В Золотой Гавани и других оплотах Этель частенько можно встретить повторяющиеся квесты на добычу скальпов, аборигенов или на убийство конкретного вождя. Награды приличные. Так что такие квесты на расхват. Многие игроки рассматривают Дау просто как мобов для битья, быстро опуская репутацию с ними до вражды. В итоге дошло до того, что затюканные со всех сторон Дау все больше замыкаются, становятся недоверчивыми к любым чужакам. Мелкие воинственные племена, известные под общим названием «рыщущие», и до этого нападали на всех, кого видят, будь то игроки, неписи имперцы или другие дау. Эти вообще ребята кровожадные, и в отличие от оседлых племен, поклоняются Саавару. Однако сейчас даже представители самого большого и мирного племени дау, степных тарпанов, частенько выходят на тропу войны. Изначально тарпаны были нейтральными к игрокам, с ними можно было торговать, получать у них квесты, учиться. Сейчас завоевать их доверие не так-то просто. Даже если ты никогда не убивал мирных дау, шансов на то, чтобы подпортить репутацию с ними, хоть отбавляй. Забрел в какую-нибудь священную рощу без спроса, убивал животных на равнинах, ловил рыбу в запретных водах, и за все это маленькие минусы в карму. Отбивался от нападения рыщущих и завалил нескольких? За такой минус побольше. И не важно, что эти головорезы не оставили тебе другого выбора. Не важно даже, что они и других Дау вырезают почем зря. Даже с Ксилаями у Дау не выходит диалога, только суть конфликта иная. Они не проявляют друг другу открытой агрессии, но так уж сложилось, что некоторые реликвии древних Ксилаев оказались у почитателей диванны и стали важными элементами их культуры. Теперь Дау считают эти святыни своими, а котов не подпускают к ним и на расстоянии полета стрелы. Впрочем, дело не только в ревностном отношении к сакральным местам. Корни этой неприязни между Дау и Ксилаями уходят в далекое прошлое во времена глобального катаклизма, сотрясшего артар, вызвавшего бегство Ксилаев с континента и быстрое вырождение и исчезновение Алантов. Четкой и подробной информации об этом конфликте нет. Только разрозненные упоминания в легендах, из которых можно понять, что причиной катастрофы стала большая война между Кси и Алантами. Аланты обрушили на противников всю мощь своего чудовищного оружия, использующего магическую субстанцию эфир. Вот только радость от победы оказалась недолгой. Эфир коварен и собственных хозяев уничтожает с тем же успехом, что и врагов. Дау пережили всю эту катастрофу, не покидая родных земель, и все последствия испытали на собственной шкуре. Само слово «дау» означает «выживший». И к тем, кто затеял опустошительную войну, едва не погубившую Артар, эти выжившие теплых чувств не испытывали. Собственно, из-за этой застарелой вражды возникла такая странная ситуация, с монашеской школой Земли. Классовый квест, связанный с ней, вроде бы Кселайский, как и у всех остальных школ, но чтобы выполнить его, нужно взаимодействовать с Дау, потому что ключевые святыни находятся именно у них. джака самое большое поселение племени Тарпанов, выстроено вокруг большого метеоритного кратера, в центре которого возвышается священная красная скала, одновременно являющаяся и Великим мингиром для игроков. Сама Джаака, соответственно, имеет статус оплота, то есть крупного города с условно-безопасной зоной и ключевыми для игроков объектами. Дау, кстати, единственные неписи, которые используют мингиры почти так же, как игроки. Для них это камни-хранители жизни, которым они приносят своих убитых сородичей, чтобы оживить. Если помешаешь такому ритуалу, например, воскреснешь возле занятого мингира или перенесешься к нему возвратом, то получишь жирнющий минус в репутацию с Дау. Чуть ли не сразу на ранг ниже свалишься. Для Аксилаев красная скала тоже имеет огромное значение. По легендам, во время своих странствий по Артару Суань-Ю надолго задержался в этих местах. Именно возле красной скалы Он проводил долгие часы в медитации, и именно здесь он начал собирать своих учеников, которые со временем стали 108 Бакхо, объединившими свой разум для создания Кси. Инициация монахов Школы Земли до сих пор проходит здесь, однако самим Ксилаем вход с джаку запрещен. Суть самого квеста на Мастера Земли я уже знал из обсуждений других игроков на форумах. К счастью, особого секрета из него не делалось. Схема схожа с квестом на мастера воды. Инициация простая. Чтобы получить доступ к базовым умениям школы, достаточно принести в дар 5 жемчужин чистой ЦИ и помедитировать рядом с Красной Скалой. Плюс по жемчужине на активацию каждого открывшегося умения. Но тут особых проблем нет. Жемчужин я нафармил много, у меня их около сотни следующий этап отыскать янтарного единорога великий алтарь стихии земли для того чтобы красная скала открыла путь к нему подношение должно быть уже более весомым это три вида зачарованного янтаря черный туманный и кровавый без этой подсказки единорога найти нереально это магическое существо большую часть времени скрывающиеся в других слоях реальности и являющиеся только избранным. Черный проклятый янтарь можно добыть в Калауакане, данже, располагающемся у западного склона Арнархолта. Данж по нынешним временам не особо сложный, так что тут ничего особенного, а вот за остальными придется побегать. Кровавый янтарь встречается у особо сильных пожирателей сердец боевых шаманов-рыщущих. Его можно получить либо в дар за особые заслуги перед Сааваром, либо снять с трупа шаманов в качестве трофея. Второй вариант выглядит более простым, но только на первый взгляд. Во-первых, убийство шаманов здорово бьют по общей репутации с Дау. Во-вторых, артефакт этот у них не просто на шее болтается в качестве украшения они вживляют его себе под кожу на голове делая надрезы и после смерти шамана янтарь в большинстве случаев не извлечешь не разрушив так что нужна либо большая удача либо множество попыток а это смотри пункт первый были примеры когда в погоне за кровавым янтарем горе соискатели столько шаманов укокошивали что потом из репутации с не могли войти в джаку чтобы совершить подношение к красной скале. Но последний туманный янтарь можно получить только в дар, завоевав доверие племени серого тумана. Для этого приходится выполнять для них кучу мелких поручений, либо несколько, но более сложных. С исчезновением Анаанны и других колдуний племени, эта часть квеста стала невыполнимой. Однако все же я прилетел именно сюда, к Джаке и решил начать продвигаться по своему классовому квесту. Напрямую это не поможет поискам Анаанны. Однако, насколько я знаю, к монахам школы земли Дау куда более благосклонны, чем к другим игрокам. А сдается мне, если кто-то и сможет дать подсказку, куда и почему исчезла верховная геомантка, так это ее сородичи, если, конечно, будут мне доверять. Само поселение я сходу не совался. Расположился на холме неподалеку от него, Рядом с одной святынь Дау, которая по совместительству оказалась и малым алтарем стихии земли. Увы, он не дал мне никаких бонусов, поскольку я еще не прошел инициацию в соответствующей школе. Так что я просто медитировал, приглядываясь к окрестностям и размышляя над тем, как себя вести с Дау и о чем их спрашивать. Сильно сомневаюсь, что они будут откровенны с незнакомцем. Мне нужно придумать, как быстрее завоевать их доверие. С холма открывался отличный вид. Справа от меня вдалеке выселись отвесные, как стена, склоны плато Арнархолта. С запада они неприступны. Если не считать узкой извилистой тропы, ведущей на вершину плато, к Элауакану. В долину Лазурного Ока, скрывающуюся в центре этого плато, с запада спуска нет и попасть в нее можно только с востока, через длинное извилистое ущелье, по дну которого течет река. Слева, докуда хватало глаз, простиралась чуть схолмленная равнина, поросшая высокой желтоватой травой и перемежающаяся редкими рощами или скалистыми участками. Неподалеку виднелись возделанные поля, огороженные забором, паслись стада мохнатых яков и невысоких коренастых лошадей, тех самых степных тарпанов, давших название племени. Но прямо передо мной раскинулась сама Джаака. Огромный потрескавшийся монолит Красной скалы был сплошь покрыт белыми причудливыми узорами, частично стершимися от дождей и ветра. Жилища Дау располагались вокруг него кольцами, будто круги отброшенного в воду камня. Часть из них напоминало индейские шатры из шкур и плотной ткани, конусовидные на каркасе из толстых жердей. Но много было и таких, что располагались наполовину под землей, такие норы с узкими темными входами. Строений было много, я насчитал около двух сотен. Помимо них, разглядел несколько мастерских, рынок, что-то вроде таверны и даже небольшую бойцовскую яму, сейчас пустующую. Насколько я знаю, дау не любят бои ради забавы, однако иногда практикуют какие-то ритуальные схватки. Расположившись здесь, на холме, я в глубине души надеялся, что на меня обратит внимание кто-то из местных. К примеру, придет возлагать какие-нибудь дары к святилищу, я заведу с ним разговор, расскажу о своем намерении изучать стихию земли. Слово за слово, познакомимся, и вот уже у меня будет проводник». Так, куда больше шансов стереться в доверие к местным, чем просто заявиться в поселок и начать расспрашивать обо всем. Но, вопреки народной мудрости, зверь на ловца пока не бежал. Зато, как назло, ко мне начали подбираться совсем другие гости. Я их еще не видел из-за высокой травы, но чувствовал эманации их ци. Судя по интенсивности, поодиночки не очень опасные, но их много. Пожалуй, около дюжины. Пока кружат на отдалении, приглядываются. Обострившийся за счет медитации слух уловил хриплое дыхание, прерываемое короткими влажными всхлипами. Сразу представились огромные собаки, тяжело дышащие на жаре и судорожно сглатывающие, подбирая вываливающиеся из пасти языки. Только вот это не совсем собаки. А интерес у них ко мне, похоже, сугубо гастрономический, степные грызлы, это такая помесь гиен с обезьянами, лохматые, клыкастые, с непропорционально мощной передней частью туловища и почти человеческими передними лапами, только с когтями размером с кухонные ножи. Поодиночке не особо опасно для прокачанного игрока, но вот такая стая может превратиться в серьезную проблему. Твари явно не могут понять, по зубам ли я им, поэтому не торопятся нападать. Впрочем, только умные и осторожные звери смогли бы беспрепятственно орудовать так близко от поселения. Драться мне не хотелось, тем более что не совсем понятно, как отреагируют Дау на убийство прямо рядом со своей столицей. С одной стороны, грызлы опасные хищники. Не могут угрожать их скоту. С другой... Они тоже под покровительством диваны, как и все остальные живые твари. В общем, прагматический подход тут конфликтует с религиозным, а в таких случаях, увы, не всегда побеждает здравый смысл. Справа и позади меня раздался короткий призывный рык. И белесы и метелки на траве пришли в движение. Я напрягся и даже немного привстал, думая, что грызлы все-таки бросились в атаку, но они обогнули меня и выдвинулись на другую сторону холма. Похоже, почуяли новую цель. Я поднялся и разглядел одинокого путника, взбирающегося по склону. Черт, ну не раньше, ни позже! Поначалу я принял незнакомца за одного из Дау. Сбил с толку типичный головной убор из перьев, и легкая одежда из коричневой ткани, с длинной бахромой на швах и вышитым на груди незамысловатым орнаментом сам он тоже был похож на дау смуглый горбоносый с внушительным профилем из оружия у него был только кривоватый посох вырезанный из цельной ветки с развилкой на верхушке судя по ореолу, посох был зачарован как впрочем и многое другое из экипировки которая лишь на первый взгляд выглядела простой и дешевой я разглядел медальон игрока Символ с такого расстояния не было видно, но баланс стихий явно указывал на то, что незваный гость — маг и весьма сильный. Меня он тоже увидел и замедлил шаг. Развел в стороны руки, показывая, что не собирается нападать. — Все в порядке, друг. Я не причиню тебе вреда, — произнес он. — Я просто иду к светилищу. Мне очень удачное время ты выбрал ты против? Я могу подождать, если тебе нужно закончить какой-то ритуал. Он продолжал продвигаться вперед, говорил спокойно и миролюбиво, при этом не производил впечатления простачка. Скорее, это тот тип спокойствия, который приходит с осознанием собственной силы. Похоже, может за себя постоять. — Да я не об этом, — пояснил я и кивнул в сторону подозрительно шевелящейся травы. Грызлы тем временем приближались, охватывая нас в кольцо. Незнакомец сделал еще несколько шагов вперед и замер, оглядываясь, негромко выругался себе под нос. Проклятье! Неправда, очень не вовремя. Ты сможешь справиться с ними? Вопрос меня, признаться, удивил. А ты сам? Будешь просто стоять и смотреть? И я прикрою! Отхилю, если нужно будет! Но мне нельзя никого убивать. И задал. Да, у меня обед. Долго объяснять. Сделай что-нибудь. Он поднялся еще выше по склону. И остановился в нескольких шагах от меня. Коротко взмахнул рукой, набрасывая на меня какой-то баф. Я наконец увидел символ на его медальоне. Лилия. целитель. И путешествует в одиночку. Грызлы уже были так близко, что можно было разглядеть в траве их горбатые темные спины. Наше бездействие хищники восприняли как признак слабости и все-таки осмелели. Один из них, крупный, больше метра в холке, с исполосованной глубокими шрамами мордой, вырвался вперед и беззвучно оскалился, обнажая кривые, будто растущие в два слоя клыки, но не бросился сразу, все еще колеблется. Мобы чувствуют силу игроков и при большой разнице не агрятся или даже могут убегать. Но здесь, видимо, вожак стаи балансировал на грани. Что ж, помогу этой морде принять решение. Не меняй позы. Медленно достал чекрам и сделал неглубокий, но длинный надрез на левой ладони. Кровь медленно, будто нехотя, поползла из раны. Я растер ее пальцами той же руки. Надо же, не красная, а темно-зеленая. Все никак не могу привыкнуть. И слегка шипит, будто испаряясь на воздухе. Даже можно разглядеть легкий дымок. Выставил ладонь перед собой и почувствовал, как скрывающиеся в траве твари напряглись, принюхиваясь. До меня донеслось приглушенное рычание, сменившееся недовольным фырканьем. «Ага, не нравится!» «И правильно не нравится, уходите, черти, блохастые, я невкусный!» Вожак Грызлов, ощетинившись, попятился, скрываясь в траве. За ним последовали и остальные. Еще какое-то время я видел их диаграммы ЦИ, маячащие в зарослях, но потом и они исчезли. О! шумно выдохнул незнакомец. «Вот это да! Когда ты надрезал руку, я уж думал, ты спятил!» Эти твари же чуют кровь за сотни метров. Должны были разорвать нас. Конкретно эта кровь им не по вкусу, усмехнулся я. Ядовитый плод Джубокка. Уникальный предмет работы мастера Джанжи Хе. Требования. Класс монах. Мастер дерева. Материал. Зачарованная древесина Джубокка. Свойства. Кровь монаха становится горькой и ядовитой как сок древа смерти. При контакте с противником отравляет его, блокируя любое лечение и снижая показатель живучести на 20% до тех пор, пока не будет смыта, либо пока цель не применит противоядие. Большинство животных, чувствуя запах ядовитой крови, будут избегать атаковать монаха, если только сами не будут атакованы им. Получив от Джанжи это зерно, я сразу оценил его потенциал. Основной его бонус вписывался в концепцию цикла разрушения. Дерево разрушает землю, то есть снижает живучесть. Однако для атакующих умений школы дерева этот модификатор фиксированный N единиц за каждый уровень умения сверх 20, -го. А кровь дает процентный дебаф, к тому же суммирующийся с другими модификаторами атаки. Если у противника нет противоядий или пассивных умений на резисты к яду, то просто имба. «Спасибо, друг! Выручил!» Целитель протянул мне руку. «За мной должок, мангуст!» «Да не за что!» «Туманный волк!» Прищурившись, я тоже прочитал его ник, подсвеченный интерфейсом. «Называй меня просто Вульф!» Улыбнулся он. «Так, короче!» «К тому же...» Настоящим Туманным Волком я называться пока не могу. Этот ник я выбрал сразу почти на старте игры, потому что планировал освоить тотемную магию Дау. Довольно редкое направление для целителей, со своими интересными особенностями. Вот только до сих пор не могу довести дело до конца. Почему? Нужно пройти довольно замороченный классовый квест последователей диванны, совершить паломничество, Обходял тари стихии земли и при этом не проливая чужой крови. То есть даже мобов нельзя бить, даже напавших на тебя?» Вульф покачал головой. «А я еще думал, что у монахов мудреные испытания», усмехнулся я. «Это уже моя четвертая попытка», вздохнул целитель. «Постоянно что-то срывалось из-за какой-нибудь мелочи. Но в этот раз я уже близко к завершению, позволишь?» Он кивнул в сторону возвышающегося позади меня каменного столба, увешанного ожерельями, из засохших цветов и прочими украшениями, которые приносили сюда Дау. «Этот алтарь — один из последних на моем пути», — пояснил Вульф, склоняя колено перед святыней и выкладывая на плоский камень перед ней какие-то дары. «Я в этот раз наоборот, начинал с самых отдаленных и сложных и продвигался к простым поскорее бы закончить. Я нужен ребятам из гильдии. Война все же таки. Но если запорю и эту попытку, то потеряю три недели трудов. Я увидел среди его украшений эмблему с красным орлом, горделиво раскинувшим крылья. Причем, судя по золотой окантовке, он явно непростой боец, а занимает в гильдии довольно высокое положение. «Ты из Красного Легиона», да, но я надеюсь, это не проблема, хотя стальные псы в последнее время доставляют нам много хлопот. Он поднялся, и я встретился с ним взглядом. Смотрел он по-прежнему спокойно и уверенно. Не боится меня, хотя, возможно, и стоило бы. Так ты знаешь, кто я? Я Центурион Красного Легиона. И хотя сейчас в связи с квестом не участвую в боевых действиях, на советах бываю регулярно. Ваша шайка на слуху. И лучше тебе не знать, в каких выражениях ее обсуждают, особенно после потери крепости на стене буревестников. Строго говоря, я не стальной пес. Я сам по себе. Я в данный момент тоже. На ближайшие пару сессий. Я почти закончил паломничество, еще немного, и отправлюсь к хунганкам серого тумана. Это последний этап квеста. И ты знаешь, где их искать? Стоянка племени, на севере равнин, недалеко от хребта, отделяющего Лардас от Фроствальда. Вот только, как я слышал, стоянка это опустела. Он с легкой усмешкой прищурился, и я понял, что сболтнул лишнего. Похоже, он и сам прекрасно знал про исчезновение Анаанны и других колдуний, но решил проверить, знаю ли об этом я. — Да, я тоже что-то слышал, — негромко произнес он. Но почему вдруг это заинтересовало псов? Говорю же, я сам по себе. И тоже иду по классовому квесту. Осваиваю боевой стиль земли. Хм, так может, объединим усилия? Ты здорово отпугнул этих грызлов. Уж не знаю, что это за фокус, но мне понравилось. Мне бы очень пригодился такой спутник, учитывая мой обед. Допустим. Но мне-то это зачем? Я привык работать один. Времена нынче беспокойные. В одиночку путешествовать опасно. Но я еще пока не видел игрока, который отказался бы от персонального хила. Действительно заманчиво. Уж не знаю, как насчет поисков Анааны, но в прохождении квеста на Мастера Земли мне бы пригодилась помощь, в частности, в добыче черного янтаря. Калауакан... Хотя не особо сложный данж, но я не настолько крут, чтобы пройти его в одиночку. Да и сам по себе Вульф мне с первого взгляда понравился. Вроде неплохой мужик. От него не ждешь какого-то подвоха. Вот только слабо верилось в такие сказочные совпадения. Центурион Красного Легиона в разгар войны в одиночку делающий классовый квест. Ну да, ну да. Куда более вероятно, что Легион... Тоже для чего-то ищет Анаану. Возможно, для того же, что и Молчун. И что мне теперь делать с этим конкурентом? Вроде бы проще послать его куда подальше, но с другой стороны, а вдруг он окажется более удачлив в своих поисках. У него на это больше шансов. Судя по всему, у него высокая репутация с Дау. Я не настаиваю, конечно, улыбнулся целитель, видя, что я не тороплюсь с ответом. Подумай. А пока можем наведаться в Джааку. Мне нужно навестить пару знакомых неписей. Можно, кстати, пропустить по стаканчику в честь нашего чудесного спасения от грызлов. Ты пробовал местный мискаль? Я еще вообще не бывал у тарпанов. И, боюсь, примут они меня довольно прохладно. О, насчет этого не беспокойся. Я отдам тебе рекомендацию. Это самое малое, чем я могу отблагодарить тебя за спасение на моем уровне развития каждая смерть обходится дорого рекомендацию дашь ты в таком почете удау не у всех конечно но у тарпанов я на хорошем счету улыбнулся он друг племени ни хрена себе высший ранг репутации и он говорит об этом так просто без бахвальства нет определенно он мне нравится «Хотя, учитывая его принадлежность к Легиону, нужно будет держать ухо востро». «Уговорил», — кивнул я. «Тем более у меня у самого, в Джаке, есть пара важных дел».